Мстительный дух. Мы привели Марианну к Абатдону не в качестве вестника на роль которого она претендовала, а как пленницу, каковой она на самом деле и являлась. Она шла между двумя моими рубри, которыми и, несмотря на всю свою подготовленность, всё равно вздрогнула от стены шума, которая нас встретила, когда мы зашли на мостик. Мы попали на борт мстительного духа в момент сбора флота. Мы ещё совершали переход в систему, а в наше убежище внутри туманности уже врывались другие корабли, которые не жалели двигателей, стремясь встать в стояночную формацию вокруг флагмана. Задолго до того, как я ступил на дух, я услышал голос Ашуркая. Я чувствую вокруг тебя сильное возмущение. Обычно на его психическую интонацию оказывала влияние прежняя роль моего наставника, однако сейчас ее обесцвечивали спешка и озабоченность. «Объяснись, Сахандур», — передал он, используя разновидность моего имени с классическими готическими корнями. «Почему волны судьбы бьются о твою душу?» «Как всегда драматично». Мне следовало бы понять, что он почувствует присутствие Марианы в тот же миг, как мы войдём в систему. Мы везём пленника Смаэлиума. Это объясняет буйство варпа вокруг вашего корабля. Обратный путь и впрямь дался нам медленнее. У меня и близко не было такого дара, плыть по беспорядочным приливам пространства Ока, как у Ашуркая. Хотя я возвращался так быстро, как только мог. Ты кажешься мне встревоженным, брат. Всё плохо с Ахандур. Леарвин и Заиду вот-вот убьют друг друга, деля ответственность за их потери на Телаки. Воликар, Кераксия и Вартигерн вернулись потрёпанные флотами, которые поклялись в верности до навеку. Нам тоже пришлось нелегко с его приспешниками. Ты разве не видишь корабль? Я видел. Мстительный дух на оккулусе был от носа до кормы и зодран поверхностными повреждениями. Меня встревожило не их количество, а сам факт их наличия. Флагман сражался с кораблями, которым хватило силы пробить его щиты. — Расскажи мне все, — передал я. — Просто иди на командную палубу. В этом распоряжении слышалась давнишняя приказная интонация моего бывшего наставника. Само видишь. Так я и сделал. Стоило нам зайти на мостик, как на нас стеной нахлынули звуки, шум ярости и взаимных обвинений. После боя на мостике обычно устраивалось празднество, нередко с пьяным или экстатическим изстязанием вражеских военачальников. Их трупы или же будущие трупы вздырягивались среди военных знамён, свисавших с потолка стратегиума, и воины устраивали буйные состязания в силе, приносили обеты братства или же неистово выражали свою адреналиновую ярость, отмечая победы, которые принесли эти новые трофеи. Мне говорили, что космические десантники Империума после триумфов предаются мрачным раздумьям, в монашеском почтении, преклоняя колени перед статуями своих кумиров и поклоняясь изображениям своих героев. Это несколько иная эстетика, нежели в следующих за нашими победами боях на арене, в оплехах и ликованиях, где похвала является особым искусством, а репутация воина это всё. И все же, в тот день, мостик встретил меня еще более насыщенной и нечистой атмосферой, чем обычно. Раздражение сотен побежденных воинов, эмоции которых сплетались воедино, порождало психическое эхо поражения, опустившееся на меня, будто погребальный саван. Первым меня приветствовал Токугра. Демон Ворона Шуркая вспорхнул мне на плечо, оглядывая меня глазами, которые видели, как рождаются и умирают звёзды, и всё это время сияли от удовольствия. Мальчик. Приветствовал он меня. Я уже сотни лет не был мальчиком для Шуркая. Дни моей юности в роли подмастерья уже давно прошли. Однако Такугра не обращался ко мне никак иначе. Нагвали зарычал на Ворона. Два демонических фамильяра яростно взрились друг на друга со звериной неприязнью, а затем, как и всегда, ворон взлетел и перебрался подальше от сородича по варпу. Командная палуба бурлила от тяжело дышащих тел и орущих голосов. Основная активность была сосредоточена вокруг возвышения, где располагался опустующий трон Абаддона. Воины выкрикивали обвинения и опровержения, требовали друг от друга ответов, а от остальных внимания к своим словам. "Держись рядом со мной", велел я Марианне и пропустил это же распоряжение сквозь разумы стерегущих её рубрикаторов. В самом центре зала мы прошли под ультю, анамнезис. Та изящно повернулась в бледно-лазурной жидкости в своей суспензорной ёмкости. Она являла собой спокойное око бури, сохраняя безмятежность в своем амниотическом убежище посреди кричащей толпы. Когнитивные кабели, вьющиеся между ее головой и аппаратурой поверх жизнеобеспечивающей темницы, слегка покачивались в искусственной внутриутробной жидкости, образуя змеящийся плюмаж, в котором каждая рукотворная змея разносила ее мысли по рецепторным системам корабля. Жидкость была чистой, её постоянно фильтровали и насыщали питательными веществами гудящие машины, встроенные в основание высокой стеклянной цистерны. Она неотрывно глядела перед собой, вообще едва ли видя посредством собственных глаз. Её зрение было рассредоточено по многим тысячам орудийных камер и корпусных провических систем, установленных на зубчатых стенах мстительного духа. Когда она говорила, её рот шевелился, однако в искусственной жидкости не возникало пузырей. Слова произносились по всему мостику голосом, отчасти напоминавшим её речь до погружения. "Сестра", передал я ей. "Эзекиль", сказала она, и вокс горгульи из чёрного камня на степинах зала перекрыли шум массы. Искандар и Телемахон и Амураэль вернулись. При жизни она была Идзарой, юной женщиной из Тиски. В смерти она сперва стала Анамнезис, машинным духом в сердце боевого корабля Талак, а затем, обретя силу и личность посредством слияния с новым носителем, превратилась в Ультию, сердце мстительного духа. Она была самим кораблём, и его корпус служил продолжением её тела. Его броня покрывала её кожу, его плазменные реакторы были её органами. Она крутанула рукой в жидкости своей гробницы Колыбели. Это было не совсем приветствие. В её мыслях непрерывно обрабатывались траектории, высчитывались повреждения и низко резонировало восприятие людей на борту управляемого ею корабля. Слишком долгое соприкосновение с разумом такого типа вызывало боль. Он был слишком нечеловеческим. Обдон наблюдал с возвышения, где стоял его трон, хотя сам считал командирское кресло не многим более чем декорацией и садился на него лишь в те моменты, когда принимал посланников или просителей из других группировок. Я ещё не успел добраться до трона, когда меня перехватил Саргон. Как и все мы, он был облачён в чернёный керамит, только украшенный изодренными свитками, которые я не имел никакого желания читать. Монашеский стихарь, который он носил поверх потрёпанного боевого доспеха, был изрешечён и разодран в сражении, а кропотливо выписанные тушью надписи уродовали опалённые дыры. Он выглядел юным, чуть старше инициата легиона. Гладкая кожа обладала смуглым оттенком, типичным для тех, кто родился и вырос в городе серых цветов на давно сгинувшей пустынной планете Калхида. Ещё задолго до нашей с ним встречи у него уже не было голосовых связок, которых он якобы лишился из-за перерезанного горла во время осады императорского дворца. Несколько лет он полагался исключительно на жесты боевых знаков легиона Состартус и пользовался своими незамысловатыми психическими силами, чтобы говорить устами любых находящихся рядом трупов. Со временем эта необходимость сохранилась, но изменился способ. Его наплечники были преображены варпом, С брони щерились рогатые демонические морды из биокерамита, исходившие кровавой слюной и периодически хлиставшие по воздуху чрезмерно длинными языками. Именно посредством этих лиц, гортанные голоса которых звучали в унисон, он и изъяснялся. «Искандар!» – произнесли лица. «Ни одно из них не смотрело на меня. По непостижимым причинам глаза обоих были закрыты витками цепей. Они облизывали клыки, что-то чирикая себе под нос в примижутках между словами. Саргон приветствовал я его. Что здесь происходит? Месть, сказал он, ведя меня дальше. Если судить по этому безумию, у богов есть чувство юмора. Половина наших волотилей еле вернулась к месту сбора. Каждый капитан и военачальник приносит одни и те же вести сопротивление легиона. Организованное сопротивление легиона. Тагуз-доровек принял твоё последнее покушение на его жизнь близко к сердцу. Я промолчал, не желая снова говорить о моей неудаче. Тебе следовало его убить, Хайон. Сохраняя спокойное выражение на своём молодом лице, Саргон схватил воющую самку зверя-человека за загривок и отшвырнул её с дороги. Её сородичи по стаду рассыпались прочь с нашего пути. Хуже того, продолжил Саргон. Он расправился с пастью бога войны и в опьяняющем маскараде. Лиорвин обвиняет Заиду, Заида обвиняет Лиорвина. Возможности ответить мне не представилось. Он, не глядя, сшиб в сторону тыльной стороной руки ещё одного из экипажа." Сервитор повалился на соседей, и мы вместе протолкнулись через толпу туда, где вокруг возвышения Абаддона собралась большая часть из закореона в окружении десятков своих воинов. Здесь окутывающее зал ощущение болезненного поражения достигло апогея. Заиду и Лиор стояли лицом к лицу перед переливающимися группами их людей. Заиду, украшивший себя черепами на цепях, был как тистый урод с поводками птицы. Лезвия на ногах скребли пластоливый пол под ним. Турбины у него на спине взвизгивали, набирая мощность от ядовитых мыслей. Каждое его движение было внезапным рывком или подёргиванием, что усугубляло источаемую им ауру хищной энергии. Из его оптико-има шлема исходил трескучий хриплый смех. Не называй меня огненным кулаком. На тёмном лице Лиора, сшитом из лоскутов, показались ряды блестящих металлических зубов. Его била дрожь, признак не страха, а физиологического кощунства и простой потребности в крови. Гвозди вгрызались в его мозг, и он силился сохранить контроль над собой. За еду ухитрялся одновременно хихикать и рычать, что выдавало мутацию его горла. Твои слова, повторил он. Они бленья слабого. Леор взревел, брызжа слюной с металлических зубов. Я потерял людей из-за трусости этой твари. Он направил свой цепной топор на Заиду, однако слова адресовались Абаддону. По вине этой гарпии мы проиграли бой. Эзакиль, позволь мне убить его. Абаддун стоял на середине лестницы, ведущей к его трону. Он выглядел даже более измождённым, чем в прошлый раз, когда я его видел. Его желтушное лицо покрывали крапинки крови, которой было уже неизвестно, сколько часов, дней или недель. "Успокойся", велел наш повелитель с утомлённой насмешливой улыбкой. Я никогда не видел его настолько вымотанным. "Леарвин, у тебя пена изо рта идёт." Я хочу его голову. В ответ Заиду издал хохочущий виск, в котором было столько же обояния и человечности, как в звуке коктей царапающих лист металла. Маскарад сделал всё, что от нас просили лорд Абдон. Воины огненного кулака не удержали свои линии. Пасть бога войны, они слабые. Люди до навека перебили их прежде, чем мы успели до них добраться. Леор занёс руку, готовясь вогнать в палубу лезвие своего топора. Нет! Словно клинок поспешно выбросил я психическое предупреждение. Ванзить оружие в землю перед братом, а сначала бросить каравовый вызов. Бандитский обычай Хтони, распространение которого среди наших группировок, Абадон разрешал и даже поощрял. Лицо Леора задёргалось. Внутричерепные имплантаты отреагировали на нежелательное давление моего безмолвного голоса в его разуме бурлящим жаром. Но этого хватило, чтобы вынудить его замешкаться на мгновение. Он опустил клинок. Наблюдающая толпа разразилась разочарованными криками. Мимо меня протолкнулся Телемахон. Он подошёл к Заиду, и у люлюкане тут же сменилось ликованием. Толпа почувствовала кровь. "Ни слова больше, брат", велел Телемахон своему лейтенанту. "Давайте доберёмся до истины, не правда ли?" Заид унеммедленно кивнул, молча подчиняясь и оставаясь возле своего повелителя. Лиора ввёл их взглядом, всё ещё стараясь обуздать себя согласно пожеланию Абатдона. Лежас. В исполнении Лиора Ина прозвучало обвиняющим рыком. Из-за твоей шавки мы проиграли битву в пространстве Телака. Заиду и впрем ничего не сказал во всяком случае вслух. Я слышал тихое пощёлкивание вокс-передач в его шлеме, равно как и у Телемахона. «В мое отсутствие, младший командир Воролаз наделен всеми моими полномочиями», — спокойно произнес Телемахон. По его ауре разошлась рябь первых волнений и возбуждения, наконец-то созревающего предвкушения. Элиор не сводил глаз с Телемахона. У нас есть пикт трансляции, камеры с оружия, вокс-архивы и клятвы, свидетельствующие о том, что твой ублюдок младший командир не смог нас поддержать и оставил мой авангард умирать. Ах, как знакомо, подумалось мне, хотя кровь у меня стыла. Мне не нравилось покалывающее веселье, которое излучал Заиду. Самодовольная удовлетворённость растекалась по его ауре, словно лужа мочи. От всей этой злополучной сцены исходил насыщенный смрад спланированности. Я понимаю твоё недовольство, ответил Телемахон с рассудительностью, которую я никогда прежде от него не слышал. И как я полагаю, показания младшего командира Валласа отличаются от твоих. Заиду дёрнул плечом, и вслед за этим у него затрясло тиком головой. Мы сражались, чтобы попасть к ним, лорд Лирас. Как мы сражались? Но пасть бога войны, они ничего не знают о тактике. Они не могут придерживаться плана сражения. Они наступали слишком далеко, слишком быстро. Люди огненного кулака, они уже несли тяжёлые потери, когда мы до них добрались. Ответил Уран на это, был по его меркам довольно спокойным. Он плюнул на палубу под ноги Заиду. Кислота въелась в металлический пол. Ты уже от Заиду. Эту непочтительность Леор продолжил и другими обвинениями. Уже струс, и твое слово здесь ни черта не стоит. Я Леор из Исакариона, и я говорю, что ты лжёшь. Он посмотрел на Абаддона в поисках поддержки, но её не последовало. Я уставился на пассивное поведение Боддона, и в этот момент кости и оказались брошены. Леор швырнул свой топор. Тот вошёл в пол у ног Заиду. Раптор издал мерзкое квохтанье, заменившее ему смех. Аура Телемакона вспыхнула, подёрнувшись насыщенным удовольствием мошенника. Он шагнул вперёд, держа руки на убранных в ножны мечах. «Я слышу твои слова, мой дорогой брат, и, как и ты, я из Изакариона. -за как старший офицер младшего командира Вороласа, я принимаю вызов вместо него». Леор снова сплюнул и вытер рот тыльной стороной перчатки. «Я вызвал твою зверушку, Лерас, не тебя». «В самом деле?» Телемахун слегка повернулся к Заиду, и их шлемы склонились друг к другу в мелодраматичном согласии. «Младший командир Варалас, ты видишь топор на палубе?» В ответ Заиду утвердительно прошипел. «Вижу, лорд Лерас!» Театральная невинность в его мерзком голосе раздражала до невыносимого. «Тогда я принимаю вызов от лица младшего командира Вараласа», вновь заявил Телемахон. «Таково мое право, как его повелителя». К чести лиура или скорее в силу его предсказуемой горечности, он не стал колебаться. Он вытащил из ножен на бедре пилообразный разделочный нож и шагнул вперёд, встречая лучшего воина нашей группировки дерзкой ухмылкой. Ты этого хочешь? Меня не волнует, чья кровь за это прольётся лишь раз. Твоя или этой крикливой шавки, мне без разницы. В последующие годы я часто мысленно возвращался к этому эпизоду, к виду Леора, который надвигался на Телемахона, самого искусного из наших мастеров клинка, держа в руках лишь нож для свижевания. Леор уже давно мёртв, он пал на макане, как я уже говорил ранее, но я помню его таким, ухмыляющимся и уверенным в себе воином, вышедшим против безупречного мечника с одним кинжалом. Эзекиль Воззвал я к нашему повелителю: "Сделай что-нибудь, пока это безумие не вышло из-под контроля". Он оботдун наблюдал и ничего не говорил. Он выглядел неописуемо уставшим, но его взгляд встретился с моим, и он кивнул, наконец-то подав нужный мне знак. Я обнажил сакраментум, и священная сталь блеснула в болезненном свете стратегиума. "Довольно!" Я одновременно произнёс приказ вслух и направил его в сознание всех присутствующих. Зверолюди завизжали и покорно склонили головы. Во взглядах воинов читалась смесь неохотного повиновения и возмущения, что я вышел и помешал намечающейся кровавой забаве. Телемахон не смотрел на меня. У тебя нет права вмешиваться в Александру. Элиор придерживался того же мнения. Хайон, можешь забрать его прилестную погребальную маску, когда я срежу её с черепа. Я рассук воздух между ними сверкающим клинком сакраментума. Ты, обратился я к Телемахону. Не за кого не будешь драться. Думаешь, я не вижу этого очевидного трюка? А ты? Я направил меч на заиду. Жди моего вызова позднее. И если ты откажешься сказать мне правду по этому делу, Заиду Варалас, я вырву её из твоего разума. Я обвёл взглядом Заиду и Леора. А теперь вы оба назад. Заиду подчинился тут же, отойдя вместе с Телемахоном. Леор же нет. У него на подбородке блестела слюна. Он глядел на отступающих налитыми кровью глазами, продолжая разгонять мотор своего цепного топора. "Друз!" вырвалось из его рта вместе с ниткой слюнной. Затем он выкрикнул это громче, вызвав очередной хор ободрительных криков. Я схватил Леора за наплечник и потащил прочь. "Ты глупый ублюдок!" Он вздрогнул от моего голоса, беззвучно рызанувшего по нему, выругался и отпрянул. "Проваливай из моей головы!" "Ты глупый ублюдок!" повторил я вслух. Над нами парила в своей цистерне Ультио, в амниотической жидкости искусственной утробы виднелся силуэт ее обнаженного тела. Рядом стояло несколько представителей синтагмы, боевые роботы и когнитивно подчиненные киборги, которыми она повелевала, щетинились оружием. Люди и мутанты из экипажа знали, что к ее механическим блюстителям нельзя приближаться. Для клана Зверя Людей, служивших нам, синтагма являлась механическими ангелами, повиновавшимися душе корабля. Леор оскалил свои железные зубы, его лицо подёргивалось. От одного особенно болезненного спазма у него зажмурился глаз, а рот перекосило на бок на два удара сердца. Ты меня поучаешь, шванневый трус? Из-за вопящего маскарада погибло больше моих волинов, чем убил проклятый богами доравец, которого ты не смог убить. За еду повезло, что я высказал своё недовольство Абаддону, а не прикончил его на поле боя там, на Чулаке. Везение тут было ни при чём. Один из способов, которыми Абат Донна сожждал единство, заключался в том, что он лично надзирал за спорами и поединками вашаковьевых начальников, не позволяя им расправляться друг с другом вдали от него по собственной прихоти. Не очевидный ход, но он входил в число множества методов, какими Эзекиль пытался подчинить законом наш хаотичный образ жизни. По крайней мере, я уважал его монархические устремления. Заеду тебя заманивает, сказал я Леору. Представить не могу, чтобы ты этого не понимал. Я понимаю, Леор втянул силу нус сквозь зубы. Я не слепой, мразь настрамская. Я ему сердце из груди вытащу и. А если бы вызов разрешили, прервал я. Вместо заеду будет драться Телемакон. Не прикажи Азикиль мне действовать, брат. Ты бы прямо сейчас не выслушивал лекцию от меня. а скрещивал клинки с принцем в маске. «Я бы предпочел поединок!» Щеку Леора снова скрутило судорогой, и его левый глаз зажмурился. Мое шестое чувство все еще неприятно обдавало исходящими от него волнами злобы, но та слабела, прилив отступал. «Принц в маске!» – прорычал Леор. «Ха! Да я бы его на куски порезал!» Несколько секунд я глядел на него изумлённый, действительно изумлённый тем, что он искренне верил в свои слова. Заблуждался ли Ор или нет, а он совершенно точно заблуждался, если считал, будто может победить Телемахона, но он успокаивался. Это было хорошо. Больше вы мне сейчас и не требовалось. Я обернулся в поисках Марианны и как раз увидел, как она ускользает от моих рубрикаторов и движется вперёд, распространяя в толпе вокруг себя мрачный покой. Эта одинокая неусовершенствованная женщина шагала к ободону, шагала мимо мутантов, монстров и воинов, а мы глядели на неё как зачарованные. На лицах многих моих братьев явственно читалось удивление. Даже мутанты и ревущие зверолюди, с таким нетерпением ждавшие кровопролития среди своих хозяев, ведь нет развлечения лучше, чем видеть, как превосходящие тебя истекают кровью, погрузились в молчание. Мариана подошла к подножию платформы Абатдона и там встала так горделиво и царственно, как только может стоять человек посреди орды чудовищ, мутантов и генетически сконструированных воинов, самый маленький из которых всё равно возвышался над ней. "Эзикиля Батдон", произнесла Анна. "Мы можем поговорить?" Он уставился на неё, и я никогда не забуду, что при её появлении он не выказал никакого изумления. Не знаю, был ли он с ней знаком до нашего изгнания в Око, ожидал ли её, но что я знаю, так это что в его глазах не было удивления, когда она встала перед ним. Возможно, он просто слишком вымотался, однако я так не думаю. В тот день вмешалось что-то ещё. Может быть, та самая судьба, о которой столь долго разглагольствуют наши провидцы и пророки. "Говори", велел ей абдун кочну в кокте. Мариана заговорила. Она поведала моим собравшимся братьям и сёстрам то, что уже рассказывала мне о Мураэлю и Телемахону на планете Кладбище 16-го легиона. Там, на Маелюме, она назвалась провидицей. Кроме того, она поклялась, что предвидела наше появление в гробнице Хоруса. Марианна к тому моменту провела на Маелюме уже некоторое время, привлечённая его духовной значимостью и местом на перекрёстке судеб. По её утверждению, она ничего не знала об упавшем корабле чёрных храмовников, и при этом заявлении её аура замерцала от правды. Также мало ей было известно и об этих войнах в Чёрном, но она уклонилась от нашего раздражения, настаивая, что может поведать куда более заслуживающее этого истории. Мы разрешили ей говорить. Говоря, она вывела нас из скрипта обратно на усеянную обломками поверхность и повела вглубь пустоши из бескрайних ржавых площадок. Всё это время она рассказывала о том, как грёзы привели её сперва в саму ока а затем на Маэлиум. Я несу об Адону предостережение о его сопернике в борьбе за трон по имени Тагус Доравек. Кроме того, у меня есть вести об Империуме, каков он теперь, а не о той империи, которую вы некогда знали. Мы сразу же заподозрили обман, но как могли мы устоять перед таким знанием? Она ответила на наши вопросы, на некоторые ясно, на некоторые уклончиво. Тот империум, о котором она говорила, показался нам невозможным. За столетия, прошедшие с тех пор, как мы зажгли небо над имперским дворцом, наши имена и свершения не просто ушли в глубины истории, но еще и все сильнее переплетались с мифологией. Информация о восстании, она назвала тот конфликт ересью Хоруса, и именно тогда я впервые услышал эти слова, становилась все более закрытой и охраняемой. Имперские власти извратили события войны, как только вообще узнали о них. И всё чаще факты подавлялись при помощи санкций и даже казней. Миры, которые считались слишком запятнанными истиной, провозглашались запретной территорией. На них налагали торговую и транспортную блокаду, удаляли со острокарт и отсекали от остропатической связи, пока не сменялось несколько поколений. Некоторые даже зачищали от жизни и заново заселяли порциями колонистов и странствующих обществами паломников. Надежда и амбиции больше не были в ходу у человечества. В эпоху распространения мира правда обращалась в легенду. Народ империи человечества облег свою преданность в эмоциональную приверженность молитвам и долгу, а армии империума забыли, что когда-то воевали друг с другом. И вместо этого обратили оружие вовне, против ракссенов, которые вернули свои территории, когда провалившийся Великий крестовый поход перетёк в гражданскую войну. Я слушал в полном изумлении. Ни что в дымке её ауры не выдавало никакого обмана. Если уж на то пошло, казалось, что она тщательно подбирает слова, опасаясь чрезмерно поразить нас или вызвать недоверие. «Мне ничего так не хотелось, как разорвать ее разум на части, выискивая в воспоминаниях все, что она видела и чувствовала в этом новом империуме. Единственное, что меня остановило, обычная осторожность. Она непреклонно настаивала, что должна встретиться с Абаддоном, а я и сам знал, что моему повелителю необходимо увидеть эту гостью». Мариана продолжала говорить. «Я». Целые миры преображались, континенты превращались в кладбища и некрополи, поминая не убитых с какой-либо из сторон почти забытой войны, а не столь давних мертвецов последних нескольких столетий. Невинных мучеников из праведной паствы бога императора. Бога императора. Бога императора. Невозможно выразить, какой эффект эти слова произвели на меня. Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы объяснить, но знаю, любое объяснение неправильно, поскольку не существует словесного мастерства, способного по-настоящему облечь в форму то впечатление, которое я испытал, когда впервые услышал его титул. Бог-император. Снова произнесла Мариана, когда Амураэль попросил её повторить. Он остановился, будто громом поражённый. Его мысли стали настолько ядовито гнилостными, что я ощутил, как они давят на мои чувства. Телемакон пребывал в выступлении и оглушительно хохотал в небо, вызвавшее эйфорию открытия, до такой степени захватило его, что мне подумалось, не откажут ли обое его сердце. Если вам доводилось ходить по залам дома у малешонных, то вы знаете этот смех. Это уже не радость, не душевный подъём, Это высвобождение, когда на задорках разума прорывается плотина, позволяя безумию изливаться наружу, чтобы мозг не утонул в отравии. Бог император. Я попытался повторить слова Марианны, однако мой рот отказывался складывать их. Я и сам смеялся. Телемакон едва мог дышать. Из вокализатора его лицевого щитка раздавался скрижащущий смех, хриплый и булькающий, словно он порвал что-то в горле. А Мураэль тупо стоял на месте, пытаясь переварить услышанное. Пытаясь и терпя неудачу. Но Мариана еще далеко не закончила. Она продолжала говорить, рассказывая нам о культе императора-спасителя, возникшего в сумятице после восстания. Возвышение этого культа становилось обычным делом на бесчисленных мирах. Волна новой веры поглощала целые системы. Император, чтимый как источник астрономикона, позволял путешествовать между разрозненными планетами человечества. Император, повелитель человечества, погибель чужих единственное истинное божество. Они верили, что император бог. Она ещё не успела добавить ни слова, а я уже понял, как и почему так случилось. Это произошло, как происходит всегда, о чём вам может сообщить любой знаток истории своего вида. Произошло потому, что беспомощные массы были напуганы, а власти мущим хотелось обладать безраздельным контролем. Все религии возвышаются по одним и тем же причинам. Низшие слои общества жаждут ответов и комфорта, нуждаясь в вознаграждении после смерти, которое бы оправдало их суровую и тоскливую жизнь. И их правители, чтобы предотвратить выступления в поисках лучшего существования, учреждают вероучения, которые держат массы в послушании и покорности. Кротость, смирение, подчинение. Вот какие добродетели должны воплощать собой угнетённые, стремясь к высшему благу или последующей награде. Выступление против господствующей веры становится уже не просто философией, а ересью, ересью заслуживающей казни. Так сильные и контролируют слабых. Бог император. Наконец удалось выговорить мне Впоследствии в своей жизни я много раз проклинал этот титул или кривился, когда слышал, как его выкрикивают его невежественные последователи. Но в тот день, будь я проклят за мою наивность, я смеялся вместе с Телемахом. Жестокое, презрительное веселье, не радость победителя, а мрачное удовольствие побеждённого. Этот смех очищал, словно спадал некомфортный покров с кожи. Большая часть Империума уже внимает слову этой секты как проповеди, продолжала Мариана. Церковь Императора-Спасителя распространилась куда шире и пустила корни куда глубже, чем мелкие культы, расцветавшие во время вашего восстания. В сравнении с верованиями, которыми ныне охвачен Империум, Lectitio Divinitatus всё равно что детский ночник рядом с солнцем. По прошествии всех этих тысяч лет, посреди периода, который учёные называют Тёмным тысячелетием, экклезиархия держит весь империум нерушимой хваткой. Мариана говорила об её возвышении как о неизбежном явлении ещё несколько веков до того, как её формально и окончательно приняли в виде имперского кредо, станового хребта Adeptus Ministorum, государственной религии Империума людей. И все это, все основывалось на тех самых верованиях, которые император стремился уничтожить. И как императора предали его сыновья, так предала глупца и его собственная империя. Слепой и неуправляемый, без правящего им монарха, империум скатывался к суевериям и полуправде. Неудивительно, что мы уже практически стали мифами. «Несущее слово победили!» Телемахон стоял в пыли на четвереньках, из его неподвижного серебряного рта текла кровь. Он смеялся и задыхался, изрыгал рвоту и снова смеялся, говоря в промежутках между мучительными вдохами и бурными спазмами. Несущие слово победили. Они едят грязь и пьют свой позор. Распевают о крововлюбленными губами молитвы нежеланной истине. Э, они потеряли всё, и всё-таки они победили. Я сражался не за замысел несущих слова, а грызнулся о мураэль. И никто из нас не сражался. Наши идеалы были выше и достоиннее, чем педантичное богословие. Он поглядел на меня, словно ожидал поддержки. Я не мог её выказать. В самом деле, о каких идеалах мог я заявить? Я сражался в восстании, поскольку выбирать не приходилось. Волки разорили проспера и лишили нас выбора. Я воевал на стороне, потому что мою сторону избрали за меня. А ты? спросил я у Марианны. Ты старше твоей физической формы? Твоя душа гораздо древнее твоей плоти. Ты прожила в этом новом империуме сотни лет, не правда ли? Так во что же веришь ты? Она уставилась на меня, оценивая по каким-то неозвученным критериям. По вспышкам короны её ауры я знал, что мои слова удивили её. Я чувствовал движение её мыслей, следующих в этом новом направлении. Я верила в то же самое, призналась Анна. Многие годы я верила, что он бог, и сама служила распространению этой веры. По ту сторону её глаз медленно закружились образы воспоминаний. Они ещё не успели раскрыться, а она уже каким-то образом ощутила, что я смотрю внутрь её головы. Моё шестое чувство заволокластино тумана. Мне не доводилось встречать других смертных, способных защищаться с такой быстротой и лёгкостью. Однако увиденного было достаточно, чтобы подтвердить мои подозрения. Ты до сих пор в это веришь? Я знаю то, что знаю, сказала Анна. Её голос стал меланхоличным, но в то же время и непреклонным. Не осталось никаких сомнений. «Бог он или нет, но сила делает его неотличимым от божества». «Нашему сеньору не по нраву такие теософские дискуссии», — предостерег я ее. «И все же, хотите вы того или нет, вы отведете меня к Абаддону, поскольку знаете, что он вам никогда не простит, если вы оставите меня здесь. Большего я сейчас сказать не могу. Многое из известного предназначено для одного лишь Абаддона». «Только для его ушей?» В первую очередь для его ушей. И ты ожидаешь, что мы это допустим? Она выдерживала мои сомнения с терпеливостью жрицы. Тебе придётся принять это, Хайон, не только здесь и сейчас, но и во многие из грядущих лет. В этих словах не было никакой недоброжелательности, но от них у меня по коже поползли мурашки. Телемахон продолжал кашлять и посмеиваться. Идеально, говорил он. Само совершенство. Мне пришлось помочь ему подняться на ноги. "Медик", насмешливо окликнул он Амураэля, пока я поднимал его. "Никак не могу понять, что во всём этом такого забавного", сказал Амураэль. "Идеальная шутка", отозвался Телемакон. По его медовому голосу было слышно, что он ухмыляется. "Ты разве не видишь? Мы все часть идеальной шутки". Всё это, она рассказала об отдону и тем из нас, кто собрался на командной палубе. Телемахон тихо переговаривался с группой воинов из вопящего маскарада. Лиор вёл себя спокойно, ошеломление лишило его дара речи. Судя по виду Амураэля, он испытывал отвращение. Никто не двигался, за исключением Ультю, повернувшейся в своём амнетическом убежище и поглядывавшей поверх толпы на одного из воинов. "Изгиб?" спросила Анна. Её шёпот прозвучал из пасти сотни бронированных горгулий на стропилах. Сам мстительный дух содрогнулся от носа до кормы в унисон с её тревогой. Она была оружием, боевым чудовищем, и она боялась за душу своего господина. Абаддон наблюдал за Марианной остекленевшими глазами. Его рот приоткрылся, и блеснули заточенные зубы с выгравированными рунами. Он склонил голову, успокаивая машинный дух корабля и предлагая Марианне продолжать. Проручиться, заговорила снова. Не стану излагать всё, что она сказала. Многое из этого вы и так знаете из имперских анналов. А ещё куда больше уже не имеет значения по прошествии всех этих тысячелетий. Для нас это было безумие, увязанное в предложение. Для вас же будет просто историей. Даже сейчас, когда я сообщаю подробности, мой рассказ не содержит ни одного из эпизодов её нерешительности или пауз посреди речи. Марианна никогда не была прирождённым оратором. Слушателем, да, возможно. Я замечал, что она слышит всё произнесённое и в нужный момент использует в своих интересах. Однако в ней нет непринуждённой харизмы демагога или пылкой убедительности проповедника. И всё-таки мы все стояли полностью поглощёнными, пока она одаривала нас нежеланной правдой. Несовершенство её изложения в тот день лишь усиливало искренность. Колеблющаяся интонация, когда она подыскивала верные слова, только усиливала значимость того, что ей нужно было сообщить. Итак, мы слушали, увлеченные сплетаемыми ею чарами. Одним из наиболее интригующих обыкновений была манера говорить, не встречаясь со слушателями глазами. Она чуть наклоняла голову на бок, глядя расфокусированным взглядом, словно привыкла полагаться на чувства, выходящие за пределы зрения. «Я чувствую вашу злость», — воззвала к нам Мариана, подойдя к концу своей речи. «Я вижу ваши разбитые доспехи и засохшую кровь на ранах, и я здесь не только ради уже сказанных мною слов, но и чтобы поделиться предупреждением. Я ходила по многим сетям судьбы, величайшая угроза вашему возвышению поднимается вместе с вами сейчас». Он слышит тот же призыв к объединению, что и все вы. Идёт к тем же целям, совсем иными путями. Вам он известен как Тагуз-доровек, владыка воинств. Было бы преувеличением сказать, что в тот момент на меня обратились все глаза, однако многие так и сделали. Члены Изакариона, допущенные до планов Абаддона, а также их самые приближённые воины, все они бросили на меня взгляд. Рядом со мной Элиор издал гнусный хрюкающий смешок от того, как вдруг сменился центр внимания. С другого конца зала до меня донёсся медоточивый смех Телемахона. "Так уж, здоровяк", повторила Марианна. "В каждом из будущих, где он жив, Эзекиль Абадон мёртв. В каждом из будущих, где он объединяет легионы, мстительный дух горит в пустоте". Если он покинет Ока и похитит ваше предназначение, то ваш новорожденный легион умрет. Мостик тут же взорвался гамом. Мариана воздела руки, прося у толпы тишины, но ее старания не возымели эффекта. Крики продолжались, дополняя дробный грохот оружия, выбивающего воинственный ритм о броню. В этом ревущем крике я не слышал и не ощущал даже талики ярости. Это встревожило меня так, как мало что ещё могло бы, ведь оно явно демонстрировало надменность, которой мы окружили себя. Мы приобрели такую силу, так привыкли к собственным победам, что сама мысль о поражении стала запретной. И возможно, только возможно, это слегка излишне перекликалось со страхом. Я снова посмотрел на Марианну. Абаддон спустился к ней и высоко поднял коготь. Между лезвиями с треском проскочила молния, и собрание быстро смолкло. Ему не потребовалось произносить ни единого слова, было достаточно одного жеста. Марианна поблагодарила его кивком головы. "Убей того судоровека", сказала Анна. "Убей его и займи своё место под взглядом Пантеона. Это твоя судьба". Опять это слово. Как же оно привязалось к этой истории? Судьба. С раздражённым отвращением передал я Амураэлю, но мою психическую издёвку уловил Ашуркай. Он направил мне неодобрительный импульс с платформы над мостиком, откуда, будучи пустотным провидцем корабля, он вёл мстительный дух сквозь истерзанные небеса. Не читай мне лекции. отозвался я, не давая ему на это времени. Его попытки убедить меня в достоинствах пророчеств уже несколько сотен лет терпели неудачу, так что игнорировать его замечания теперь было несложно. Пророчество, судьба, рок. Ах, бесконечная сила взгляда в ретроспективе. Пророки или прорицатели могут говорить, что им вздумается, и умащивать этим бальзамом раны от любого события, когда оно уже позади. Пророчествование в лучшем случае ненадёжно, а в худшем является постыдным искусством шарлатанов. Абадон, всё это время хранивший молчание, наконец-то заговорил. Он сказал именно то, что я надеялся услышать, единственное значимое слово. Ты говоришь о взгляде Пантеона, но я никогда не склонюсь перед теми силами, которые обманули Хоруса в Уперкале. Мариана подняла взгляд на нашего повелителя. В её тёмных глазах читалось неистовство. Но так уж здоровяк склонится и заберёт твоё место на путях судьбы. Мне захотелось сплюнуть. Ну, разумеется, моего брата не завлечь суевериями и неприкрытой манипуляцией. «Эзекиль», — произнес я, — «нам так необходимо это слушать?» Казалось, мое вмешательство ужаснуло Саргона, равно как и Ашуркая. Они оба внимали каждому слову Марианы. Абаддон жестом велел мне придержать язык, хотя злости в этом движении и не было. «Пусть закончит Искандар. Поглядим, к чему все это!» пророчится. Тагуз-Даравек был занозой у нас в Баку десятки лет. Но почему ты так яростно требуешь его смерти? Что он собирается сделать? Собирается сделать то же, что и ты, Азикель Абаддон. То, что зовёт тебя, взывает и к нему, и он уже готов забрать это раньше тебя. Несмотря на все твои амбиции, у тебя остался простой выбор: завладеть мечом, который ты видишь во снах, или же пасть от него.